Глава 4. На следующее утро Стэн показывал Джулии дом. Она восхищалась старинным столовым серебром, доставшимся ему от прадедушки, и с трепетом рассматривала портреты предков, висевшие вдоль лестницы, ведущей на верхний этаж. Не меньше дюжины картин, написанных маслом, на которых изображались мужчины с суровыми лицами, некоторые с усами, Некоторые свежевыбритые, высокомерные женщины в строгих черных бомбазиновых платьях с голландскими накрахмаленными манжетами. Стэна радовала, что подобные манжеты не вышли из моды даже после нашествия. «Это замечательно, Стэн», — призналась Джулия, — «а я никогда не видела своих предков. Мои родители продали меня еще в грудном возрасте». «Родственников у меня больше, чем достаточно», — заметил Стэн. «Можешь выбрать каких-нибудь себе». «Правда? Мне бы очень этого хотелось. Вот эта толстушка. Пусть будет моей мамой». «Тетя Эмилия, ты сделала правильный выбор. Она самая лучшая в роду». Наверху было еще много сокровищ. Пуховое стеганые одеяло со сложной вышивкой, витиеватые старинные украшения. Массивная мебель, вырезанная из гигантских тропических деревьев, которые почти исчезли с лица земли. «Это такие прекрасные вещи!» — произнесла Джулия. «Я могла бы любоваться ими бесконечно. Как ты можешь бросить все это?» «Знаешь, это забавно!» — отозвался Стэн. «Но ну, раньше мне это все не нравилось. А теперь, когда ты здесь, кажется очень милым». У стена было приподнятое настроение. Настало время действовать. Казалось, жизнь только начинается. Это и радовало его, и в то же время пугало. Неужели он достиг всего, чего хотел? И ему было интересно, что же наступит раньше: смерть или победа, или они придут одновременно? Он запрещал себе думать об этом. Он старался думать лишь о том, что они вместе с Джулией пройдут через все испытания. Больше он не был одинок. В то утро Стэн очень тщательно одевался и напевал себе под нос, пока брился. Он выбрал итальянский шелковый костюм и цветную рубашку из светлого хлопка, изготовленную в Бразилии. Макосины он начистил до блеска. Стэн всегда смеялся над теми, кто уделяет много времени одежде и внешнему виду. Но в то утро он стал одним из них. Таким образом, он напоминал себе, что начинает новую жизнь. Он много размышлял о судьбе и случае, и о влиянии их на человеческую волю, и пришел к выводу, что если чего-то очень захотеть, то желание сбудется, пусть даже придется пройти через множество испытаний. Ему казалось, что им правит Вселенский Дух, помогая ему, а пока Дух на его стороне, он не может ошибиться. Это были веселые мысли, но оставались и сомнения, не повлияет ли источник энергии чужих на его мозг, а может быть он изобретет что-то гениальное и победит смерть. Иногда ему казалось, что он уже умер, И что именно смерть является причиной гниения его внутренностей слишком уж многое напоминало ему о смерти он знал что очень болен, но отказываясь признавать этот факт ощущал себя более сильным для себя он решил что если люди перестанут отрицать очевидное, то никогда не начнут что- то новое а он собирался идти вперед настало время действовать. Теперь нельзя сдаваться и уступать. Он пожалеет об этом позже, когда подойдет к концу. Стэн чувствовал, что его судьба будет ужасной. Сердито? И сердито покачал головой, отгоняя эти мысли. Он нашел в саду маргаритку и продел в петлицу. Стоял яркий, бодрящий день, который, казалось, сулит многое, Он слышал, как Джулия напевает что-то себе под нос на кухне. Приняв душ, она готовила завтрак. Стэн вошел в дом. На девушке был длинный фланелевый халат, а голова повязана полотенцем с изображением утенка Дональда. Ее лицо блестело, и Джулия оказалась очень молодой и невинной. Это было прекрасное зрелище, хотя он знал, что внешний вид – Обманчив. Они ели яйца с беконом и запивали еду некрепким ароматным кофе. Быстро покончив с легким завтраком, они перешли к обсуждению своих проблем. «Первым делом, — начал Стэн, — нам необходим начальный капитал. У меня масса идей, как осуществить наш план, но нам понадобятся деньги. Не знаешь, где их взять?» «Конечно знаю», — заявила Джулия. «Вор умеет находить деньги лучше всех, Стэн! А я самый лучший вор на свете! Сколько нам надо?» Стэн подсчитал. «Ну, примерно сто тысяч. А сколько денег у тебя сейчас?» «Не знаю», — признался Стэн. «Пара сотен здесь и не больше тысячи в банке. И этого недостаточно?» «Недостаточно. Нам изначально нужно не меньше пятидесяти тысяч. Так много?» — удивилась Джулия. — Ты уверен, что надо так много? — Боюсь, что так. Нам потребуются деньги, чтобы получить корабль, доделать Норберта и купить необходимое оборудование. Да и вообще, для реализации нашего плана потребуются большие расходы. — Хорошо, Стэн, — согласилась Джулия. — Думаю, смогу тебе помочь. Дай мне все, что у тебя есть. Я умножу капитал. — Но как? — Смотри учись. Ты хочешь продемонстрировать свое воровское искусство? — Не сейчас, — объяснила Джулия. — Есть еще промежуточное звено. — Не могла бы ты выразиться ясней. Я говорю о картах. Я и не подозревал, что ты не только воровка, но еще и игрок. — Моя профессия — воровство, но каждый человек должен иметь вторую специальность. Мне действительно везет в карты. Я говорил о тебе, что у меня есть психокинетические способности. Иногда я могу повлиять на то, какие кости выпадут. Но у Калахана не играет в кости, а только в карты. Конкретнее в синичку. Это новая игра, победа в которой зависит от координации зрения с ловкостью рук. У меня это есть. И даже кое-что еще. Например, любовь к долларам. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал Стэн, «хотя мне хотелось бы увидеть тебя за работой». «Быть хорошим вором — дорогое удовольствие». «Звучит странно. Мне казалось, что воруют именно для того, чтобы получать деньги». «Конечно, но это результат. Когда ты работаешь в высших преступных кругах, то не станешь тырить подсвечники или брать банк. Ты ведь не спрашивал меня о специализации, Стэн». Ладно, я сама расскажу тебе. Я краду дорогие ювелирные украшения, принадлежащие людям из высшего общества. Я работаю на политических совещаниях, кинопремьерах, похоронах, важных спортивных соревнованиях, где собирается много богатеев. Но для такого дела нужен план. В противном случае мне очень долго пришлось бы получать секретную информацию, и поэтому я предпочитаю покупать сведения. Они стоят недешево, но приносят большие доходы. И сколько может стоить такая информация? Немало, если ты покупаешь ее у человека типа Гибермана, у которого обычно покупаю я. Я хочу поставить твои деньги и выиграть в карты, а потом заплатить за план. Я понимаю, это напоминает тебе заколдованный круг, но назови мне какое-нибудь другое занятие с помощью которого ты сможешь превратить тысячу долларов в миллион за три дня. «Звучит заманчиво», — произнес Стэн. «Могу я сопровождать тебя». «Ну, конечно, можешь, если обещаешь соблюдать спокойствие. Знаешь, карты — непростое дело. Я должна полностью на этом сосредоточиться. Если я выиграю, мы перейдем к следующей части операции, которая потребует еще больше внимания». — Да. Итак, мы идем в игорный дом. С твоими деньгами, Стэн. Глава пятая. Сначала Стэн не хотел показывать своего робота Джулии. Это было его лучшее произведение. Поймет ли она и как отреагирует. Конечно, не важно, что она подумает, подсказывала логика, но Стэн прекрасно знал что для него это очень важно, ведь ему было необходимо, чтобы Джулия ценила его. Причина крылась в том, что он так долго пребывал в одиночестве и отчаянии, что вынужден был скрывать их не только от других, но и от себя. Порой ему становилось настолько плохо, что хотелось выть, но теперь в его жизни появилась Джулия, он не мог допустить, чтобы она ушла и собирался удержать ее во что бы то ни стало. Он знал, что его ждет, и боялся, но в то же время был очень счастлив. За последние несколько дней в его жизни произошли хорошие перемены. Возможно, ему вообще раньше никогда так не везло. После завтрака Стэн показал Джулии лабораторию. Настало время продемонстрировать ей робота. Стэн держал его в комнате с особым температурным режимом, куда можно было войти только через запирающуюся дверь. Он объяснил девушке, что такая дверь поставлена не для того, чтобы не входили посторонние, а для того, чтобы не вышел робот. А для того, чтобы не вышел робот. Кибер стоял неподвижно, так как был не заряжен, Казалось, его черное мускулистое тело готово к броску. Но все же Джулия без колебаний позволила Стэну взять себя за руку и дотронулась до острых, как иголки, ровных зубов и блестящих губ. «Твой любимчик выглядит, как создание ада», — сказала Джулия. «Хотя на самом деле он очень нежный. Надеюсь, я не допустил ошибку в схеме». Возможно, его надо потренировать в умении сражаться. — Я помогу тебе в этом, — заявила Джулия.